Сергей Лукьяненко. Гаджет. А в груди все-таки предательски холодело. «Можно?» – спросил Костя, заглядывая в открытую дверь. «Нужно!» – бодро отозвался тощий парень в белом халате. Он был один, да еще и оказался ровесником. Костя почему-то ожидал увидеть в лаборатории целую свору старых склеротиков с горящими от научного любопытства глазами. На душе сразу стало легче, и Кости вошел в лабораторию. Большая комната оказалась заставлена стеклянной и электронной ерундой, знакомой кости по американским фильмам о безумных ученых. В ретортах что-то булькало, пахло химией и почему-то вареными сосисками. По трем дисплеям плавали скринсейверы, на четвертом виднелись рентгенограмма чьих-то внутренностей. Парень в халате с интересом смотрел на Костю. «Извините, меня сюда направили». Костя протянул бумажку. «Сказали в 43-й кабинет к профессору Ломтеву. В глазах парня появился интерес. «Ага, испытуемый», – воскликнул он. «В лучшем виде. Давай проходи, мне пораньше смыться надо». «Вы, профессор Ломтев?» – проклиная себя за врожденную глупость, спросил Костя. Парень хихикнул, но тут же посерьезнел. «Неужели похож? Я лаборант. Ты что, думал, профессор сам с тобой возиться будет? Проходи и садись на кушетку». «А что, вы сами?» Все никак не рискуя перейти на «ты», спросил Костя. Сел на кушетку, затянутую в холодный скользкий полиэтилен. «Сам» парень непринужденно распаковывал картонную коробку. «Тебе повезло! Новый гаджет достанется! Мы их моем, ясное дело! Все в лучшем виде! А все равно неприятно, что его из горшка доставали, верно?» Гаджет оказался гладенькой металлической капсулой. Сантиметров пять в длину и сантиметров в ширину. Парень держал его длинным пинцетом, будто ядовитого жука. Костя невольно сглотнул и сказал «Слушай, «Я не проглочу! Он же длинный!» «Не дрейф. Лаборант положил капсулу на изогнутую металлическую панель перед компьютером. Скринсейвер недовольно погас. На экране замелькали какие-то цифры. «Проглочишь в лучшем виде и выскочит замечательно!» «Гаджет сделан по бионическому принципу!» «Это как?» «Изгибается согласно петлям кишечника!» Движется в потоке пищи, чтобы не выскочить раньше времени. Замечательная техника. На АЗЛК решили наладить выпуск наших отечественных гаджетов. Так ни один доброволец и глотать не согласился. А этот красавец!» Добродушно улыбаясь, парень посмотрел на Костю. Не встретив на его лице энтузиазма, торопливо добавил. «Я сам такой глотал. Ничего страшного, все в лучшем виде». «А ты такой шкаф! Тебе и московский гаджет не страшен!» «Кстати, чего ты в воспитателе подался? Деньги?» «Сессию боюсь завалить», — признался Костя. «Так что или кровь сдавать четыре раза, или медицинскую технику на себе испытывать. Ну, крови я боюсь». «И правильно», — поддакнул лаборант, — «я сам студент, биофак, пятый курс, третий год тут работаю». Знаешь, какую дрянь порой испытываем? Йоханный бабай, тебе сильно повезло, что на испытании гаджета направили. Про таблетки туалетная фея слыхал? Ага, вижу по лицу, сам лопал, когда в гости ходил. А ведь поначалу они в туалете приятный запах оставляли. Зато во рту испытателей. Парень схватился за голову и скорчил страшную гримасу совсем наоборот. Или это как его? Полоскание от кариеса. А, жемчужная дива. Кариес напрочь пропадал в лучшем виде. Заодно зарастали щели между зубами. Если потом приходилось зуб удалять, так сразу всю челюсть меняли. А ты простенького гаджета боишься. Я не боюсь, возмутился Костя. Давай свою пилюлю. Подожди, тест закончится? Покосившись на экран, сказал лаборант так ты тыры-пыры, всюду дыры, что я тебе должен рассказать? Экспериментальный гаджет третьего поколения, производство компании? Ой, нет, это тебе знать нельзя!»